Джек Лондон. Развести костер. Настал день серый и мрачный, необычайно серый и мрачный, когда путник свернул с главной тропы вдоль юкона и стал взбираться по высокому земляному откосу, с которого еле заметная слабо утоптанная тропинка вела на восток по пышному Краснолесью. Береговой откос был крут, И путник остановился наверху, чтобы отдышаться, оправдывая перед самим собой этот поступок тем, что он хотел взглянуть на часы. Было девять часов. Солнце не показывалось, хотя на небе не виделось ни единого облачка. Был ясный день. И все же из-за отсутствия солнца казалось, что все предметы задернуты неощутимой пеленой, тонкой дымкой, делавшей день серым. Человека это не беспокоило. Он привык к отсутствию солнца. Много дней прошло с тех пор, как он видал солнце, и он знал, что еще несколько дней пройдет, пока веселящий душу шар там, на юге, выглянет над горизонтом и немедленно исчезнет из виду. Путник бросил взгляд назад на дорогу, по которой пришел. Юкон шириной в одну милю лежал под трехфутовым пластом льда. Поверх этого льда покоилось столько же футов снега. Все было безукоризненно бело, с мягкими волнообразными возвышениями в тех местах, где заморозки образовали ледяные глыбы. К северу и к югу, насколько мог видеть глаз, все было бело, за исключением тонкой, как волос темной черты, которая велась и загибала к югу от острова, поросшего хвоей. а затем шла к северу, где и терялась из виду позади другого такого же островка. Эта тонкая, как волос, линия была тропой, главной тропой, которая вела к югу на пятьсот миль, через Челькецкий перевал, к Деэ и к морю, а к северу эта тропа вела на тысячу миль в Нулату, до Святого Михаила на Беринговом море, всего 1500 миль. Но таинственная, далекая, тонкая, как волос, тропа, отсутствие солнца на небе, ужасающая стужа, странное очарование местности — все это не производило никакого впечатления на путник. И не потому, что он давно привык к этому. Он был новичком в этой земле, чечеквасом, как их называют, и проводил здесь первую зиму. Беда его была в том, что он не обладал воображением. Он был подвижен и проворен в житейских делах. Человек — дела, но не мысли. 50 градусов ниже нуля. Этот факт воспринимался им как холод, а неприятность. Вот и все. Он не наводил его ни на мысль о собственной бренности, бренности существа, подверженного действию температуры, ни о бренности человека вообще. способного существовать только в известных тесно очерченных границах тепла и холода. А затем он не переходил к умозрительным вопросам о бессмертии души и мести человека во Вселенной. Пятьдесят градусов ниже нуля означали только зубастый мороз, который причинял боль, и от которого нужно было защитить себя при помощи варежек, наушников, теплых мокасинов и толстых носков. Пятьдесят градусов ниже нуля было только пятьдесят градусов ниже нуля, ни больше ни и не меньше. Я никогда не приходила ему в голову мысль, что в них может заключаться еще какой-нибудь добавочный смысл. Повернувшись, чтобы идти, он в раздумье сплюнул. Резкий треск поразил его. Он снова сплюнул. И снова, раньше, чем упасть на снег, еще в воздухе плевок хрустнул. Он знал, что при пятидесяти ниже нуля плевок, коснувший снега, вызывает треск, но тут он хрустел в воздухе. Несомненно, мороз был сильнее, чем в пятьдесят градусов. Насколько сильнее, этого он не знал. Но не в холоде было дело. Он направлялся к старой делянке у левого рукава Гендерсоновой речки. Ребята уже были там. Они пришли через перевал с делянок у Индейской речки, в то время как он направился кружным путем, чтобы посмотреть, можно ли будет весной добыть бревен на островах Юкона. Он рассчитывал дойти до стоянки в шестом часу. Правда, это будет уже после наступления темноты. Но парни будут тут, костер будет зажжен, а горячий ужин готов. Что касается завтрака, то он придерживал рукой сверток, выпиравший из-под куртки. Сверток, завернутый в носовой платок, был засунут даже под рубашку и покоился прямо на голом теле. Это был единственный способ предохранить сухари от замерзания. Он приятно улыбнулся самому себе при мысли об этих сухарях. Все они были разрезаны на ломти, пропитаны салом, и между ними находилась поджаренная саладина. Он нырнул в чащу больших хвойных деревьев. Тропа была еле заметна. Снег в фут глубиною выпал с тех пор, как проехали последние сани, и он радовался тому, что путешествовал налегке, без саней. Действительно, он не нес с собой ничего, кроме завтрака, завернутого в носовой платок. Холд, однако, изумлял его. В самом деле холодно, решил он, потерев рукой в варежке окоченевший нос и скул. Он носил густые бакенбарды, но волосы на лице не могли защитить выдающиеся скулы и непокорный нос, который совался на мороз. По пятам за человеком трусила большая собака местной породы, настоящий волкодав, серой шерстью и характером почти не отличавшийся от своего брата, дикого волка. Животное было подавлено ужасающей стужей. Оно знало, что теперь не время путешествовать. Инстинкт давал псу более верные сведения, чем рассудок человеку. На деле было гораздо ниже пятидесяти градусов. Пес ничего не смыслил в термометрах. Быть может, в его мыслях не было такого ясного сознания и сильного холода, как в мозгу человека, но у животного имелся свой инстинкт. Оно испытывало смутное опасение, заставлявшее его ползти у самых ног человека. и спрашивать себя при каждом его невольном движении, не собирается ли тот расположиться на отдых и развести костер. Пес знал, что такое огонь, и хотел огня. А не то он предпочел бы зарыться в снег и тем сберечь свою теплоту. Мерзлая влага его дыхания осела на шерсти в виде мелкой ледяной пыльцы. В особенности побелели морды и веки. Рыжие борода и усы человека тоже замерзли, но гораздо больше. Тут пар принял форму сплошной ледяной массы, утолщавшейся при каждом теплом влажном выдыхании. При этом человек жевал табак, и ледяной намордник так плотно сжимал его губы, что он едва был в состоянии опустить подбородок, чтобы выплюнуть жвачку. В результате вдоль подбородка у него выросла борода. по цвету и прочности напоминавший янтарь. Если бы он упал, она разбилась бы вдребезги, как стекло. Но он не обращал внимания на такое украшение. Это была дань, которую в той стране платили все любители пожевать табак, а он уже проделал два больших перехода по морозу. Правда, тогда было не так холодно, как теперь. Но он знал, что спиртовой термометр форта... На шестидесятой мили показывал пятьдесят и пятьдесят пять ниже нуля. Он храбро прошел несколько миль сквозь лес, пересек широкую равнину и спустился по отлогому откосу к замерзшему руслу небольшой речки. Это был Гендерсон Крик, и он знал, что находится в десяти милях от приисков. Он взглянул на часы. Было десять часов. Он сделал четыре мили в час и высчитал, что дойдет до разветвления в половине первого. Он решил там съесть свой завтрак и этим отпраздновать событие. Когда человек снова пошел вдоль речки, пес опять побежал за ним по пятам, уныло опустив хвост. Борозда старого санного пути была ясно видна, но слой снега, дюймов в двенадцать, покрывал следы последних собак. В течение месяца никто не поднимался и не опускался по этой молчаливой речке, а человек шел неуклонно. Он был не особенно расположен к мыслительной деятельности, и как раз в это время ему не было нужно думать о чем-нибудь определенном, кроме того, что он позавтракает у и в шесть часов придет к ребятам на стоянку. Разговаривать было не с кем, а если бы даже и был кто-нибудь, то разговор был в бы невозможно из-за ледяного намордника на рту. Поэтому он продолжал монотонно жевать табак и удлинять свою янтарную бороду. По временам у него вновь появлялась мысль о том, что стужа ужасающая. Пожалуй, он такое и не знал. Идя все вперед, он тер варежкой скулы и нос. Он проделывал это автоматически, то одной рукой, то другой. Но как он не тер, скулы коченели, едва он переставал тереть, а в следующий момент коченел и кончик носа. Он был уверен, что отморозит щеки, и испытывал муки раскаяния от того, что не завел себе наносника, вроде того, какой носил Бет при зимних переходах. Такой наносник защищал и щеки. Но, в конце концов, это было уже не так важно. Что такое отмороженные щеки? Немного больно, вот и все. Ничего серьезного. Не думая ни о чем, путник имел возможность быть очень наблюдательным. Он замечал все изменения русла, изгибы и повороты, группы деревьев и всегда точно следил за тем, куда ставил ногу. Однажды на повороте тропы он быстро отпрыгнул в сторону, как испуганный конь, и обогнул то место, по которому шел, и отступил на несколько шагов назад по тропе. Он знал, что река замерзла до самого дна. Ни в одной речке не могло быть воды в арктическую зиму, но он знал также, что имелись ключи, бившие с нагорного берега и бежавшие под снегом по льду реки. Он знал, что самый свирепый холод не мог заморозить эти источники и знал также, насколько они опасны. Это были ловушки. Ямы глубиной от трех дюймов до трех футов. Ямы, наполненные водой. Иногда они бывали покрыты ледяным пластом в полдюйма толщиной, в свою очередь спрятавшимся под снегом. Порою попадались перемежающиеся пространства воды и ледяной коры, так что если кто-нибудь проваливался, то он иногда погружался до пояса. Вот почему он отскочил в таком паническом страхе. Под ногами у него затрещало... Покрытая снегом ледяная кора. Замочить ноги при такой температуре было и неприятно, и опасно. В лучшем случае это было сопряжено с задержкой, так как ему пришлось бы остановиться и развести огонь, и под его защитой обнажить ноги, пока просохнут носки и мокасины. Он остановился, рассматривая русло и берега речки, и решил, что ручей течет справа. Он подумал некоторое время, растирая нос и щеки, затем свернул налево, шагая осторожно и пробуя грунт при каждом шаге. Выйдя из опасной полосы, он положил в рот свежую табачную жвачку и пошел вперед прежним ходом четыре мили в час. В течение следующих двух часов он натыкался на несколько таких же ловушек. Обычно снег поверх скрытых ям Выглядел как бы подтаявшим. Этот вид предупреждал об опасности. Один раз, однако, он чуть-чуть не попался. В другой раз, подозревая об опасности, он заставил собаку пройти первой. Собака не хотела идти. Она хранилась за человеком, пока тот не толкнул ее вперед. Затем она быстро побежала по гладкой белой поверхности. Вдруг она провалилась, рванулась в сторону и выбралась на твердый грунт. Она замочила передние лапы, и вода, приставшая к ним, почти немедленно обратилась в лед. Она сразу принялась слизывать лед с лап, а затем повалилась в снег и стала выкусывать куски льда, образовавшегося между пальцами. Это был инстинкт. Если оставить лед промеж пальцев, то заболят лапы. Она не знала этого, повинуясь лишь таинственному побуждению, исходившему из глубочайших тайников ее существа. Но человек это знал. Поэтому он снял варежку с правой руки и помог ей вытаскивать кусочки льда. Он обнажил пальцы не более чем на минуту и удивился тому, как быстро они оцепенели. Да, действительно, было зверский холод. Он быстро натянул варежку и стал свирепо колотить руку о грудь. Полдень — самое светлое время дня. Солнце, однако, находилось слишком далеко к югу, чтобы подняться над горизонтом. Выпуклость земли протиснулась между ним и Гендерсон-криком, вдоль которого человек шел под ясным небом, не отбрасывая тени. В половине первого, минута в минуту, Он дошел до разветвления реки. Он был доволен быстротой хода. Если он будет продолжать в том же духе, то, несомненно, в шесть часов присоединится к товарищам. Он расстегнул куртку и рубашку и вытащил завтрак. Все это заняло не более четверти минуты, но и в этот краткий миг пальцы успели окоченеть. Он не надел варежки. Вместо этого раз двенадцать сильно хлопнул себя рукой по ноге. Затем он присел на покрытое снегом бревно, чтобы поесть. Чувствительность, вызванная ударами по ноге, прекратилась так быстро, что он даже удивился. Ему не удалось откусить ни одного куска сухаря. Он еще несколько раз ударил себя рукой, снова всунул ее в варежку и обнажил другую для еды. Он попытался отгрызть кусочек, но помешал ледяной намордник. Он посмеялся своей глупости и, смеясь, почувствовал, как оцепенение пробирается по пальцам. Он заметил также, что уколы, которые он ощутил в пальцах ног, как только присел, теперь прекратились. Неужели пальцы отморожены? Он подвигал ими внутри мокасинов и решил, что они окоченели. Затем он поспешно надел варежку и встал. Он слегка испугался и стал топтаться на месте, пока кровообращение в ногах не восстановилось. «В самом деле холодно», — подумал он. Парень с серной речки говорил правду, когда рассказывал о том, какие холода иногда бывают в этой стране. А он-то еще посмеялся тогда над этим парнем. Это показывало, что человек никогда не должен быть слишком уверен в том, что знает. Было явно холодно, тут не могло быть никакой ошибки. Он ходил взад и вперед, топая ногами и хлопая в ладоши, пока вернувшееся ощущение тепла не ободрило его. Тогда он вытащил спички и принялся разводить костер. Топливо он добыл из кустарника, в который прошлогодний разлив нанес большой запас сухого хвороста. Работая бережно, он скоро развел огонь, над которым растопил лед, облепивший лицо. Под защитой костра он съел свои сухари. На время он перехитрил стужу. Собака наслаждалась огнем, растянувшись достаточно близко от костра, чтобы согреться, и достаточно далеко, чтобы не обжигаться. Покончив с едой, он набил трубку и некоторое время прохлаждался, покуривая. Затем натянул варежки, крепко притянул наушники к ушам и пошел по реке вдоль левого рукава. Собака была разочарована и тосковала об огне. Этот человек не знал, что такое мороз. Возможно, что ни один из его предков не имел представления о морозе, настоящем морозе. Но собака знала. Все ее предки знали, и она унаследовала это знание. И она знала, что нехорошо путешествовать в такую страшную стужу. В такое время надо было лежать, свернувшись в снеговой берлоге, и ждать, покуда облачная завеса не закроет того пространства, из которого исходил этот холод. С другой стороны, между человеком и псом не было интимной близости. Один был вьючным рабом другого. И единственные ласки, которые он получал, были ласки плетки и грубые, угрожающие гортанные звуки, говорившие о той же плетке. Поэтому собака не делала никаких попыток сообщить человеку свои опасения. Она не была заинтересована в благополучии этого человека. К огню она стремилась ради себя самой. Но человек свистнул и заговорил с ней звуками, напоминавшими удары плетки и она снова пошла по пятам человека человек же сунул в рот табачную жвачку и начал отращивать себе новую янтарную бороду дыхание его быстро покрыло белой пудрой усы брови и ресниц казалось что на левом рукаве гендерсон крика не было такого множества ручьев и в течение получаса человек не встретил Никаких признаков ловушки. Но тут-то произошла катастрофа. На месте, где мягкий нетронутый снег, казалось, ручался за твердость грунта, на таком месте человек провалился. Было неглубоко. Он намок только до половины голени, пока выскочил на твердую поверхность. Он разозлился и громко проклял свою неудачу. Он надеялся соединиться с товарищами в шесть часов, а это задержит его на час, ибо придется развести костер и просушить обувь. Это было неизбежно при такой низкой температуре. Настолько-то уж он был сведущ. И он свернул в сторону и взобрался на берег. Наверху имелся нанесенный разливом и застрявший в кустарнике между стволами мелких сосен склад топлива, преимущественно палки и хворост. а также несколько больших сухих ветвей и засохшая прошлогодняя трава. Он бросил на снег большие ветки. Они должны были служить фундаментом, чтобы пламя не погасло в растопленном им же снегу. Огонь он раздобыл, запалив при помощи спички кусок березовой коры, который вынул из кармана. Она воспламенялась скорее, чем бумага. Положив ее на фундамент, Он питал молодое пламя пучками сухой травы и самым мелким хворостом. Он работал медленно и бережно, остро чувствуя опасность. Постепенно, по мере того, как огонь вырастал, он увеличивал размеры сухих веток, которыми кормил его. Сидя на корточках в снегу, он вытаскивал хворост, запутавшийся в кустарнике, и немилосердно скармливал его огню. Он знал, что тут не должно быть ошибок. При 75 градусах ниже нуля человек не должен ошибаться при первой попытке развести огонь, в особенности, когда он промочил ноги. Если он потерпел неудачу при сухих ногах, он может пробежать полмили и восстановить кровообращение. Но при мокрых и замерзающих ногах в такой мороз кровообращение таким путем не восстановить. Как бы скоро он ни бежал, ноги будут все больше коченеть. Все это человек знал. Сторожил на Серной реке говорил ему это прошлой зимой, и он воспользовался его советом. Уже теперь ноги потеряли чувствительность. Чтобы развести огонь, он принужден был снять варежки, и пальцы быстро закоченели. Его быстрый ход по четыре мили в час... помогал сердцу гнать кровь на периферию тела и во все конечности. Но как только он остановился, действие насоса ослабело. Холод ударил по незащищенной части нашей планеты, и человек, находившийся на этой незащищенной части, испытал на себе всю силу удара. Кровь его отступила под этим натиском. Кровь была жива, как собака. и, подобно собаке, она хотела укрыться от ужасной стужи. Пока он проходил четыре мили в час, кровь в с Нолинс выкачивалась на периферию, но теперь она отливала и укрывалась в тайниках тела. Конечности! Вот кто сразу почувствовал ее отсутствие. Ноги его замерзали, а обнаженные пальцы быстро коченели, хотя еще и не начали замерзать. Нос и щеки уже были отморожены, и по коже тела пробегала озноб по мере отлива крови. Но он был в безопасности. Пальцы ног, нос и щеки будут лишь слегка тронуты морозом, ибо огонь начинал сильно гореть. Он кормил его ветками в два пальца толщиной. Еще через минуту он начнет питать его сучьями толщиной в руку, и тогда он сможет снять мокрую обувь. а пока она будет сохнуть, он согреет у огня голые ступни, сперва, разумеется, натерев их снегом. Костер удался на славу. Человек был в безопасности. Он вспомнил совет сторожилась Северной речки и улыбнулся. Сторожил совершенно серьезно провозгласил закон, что никто не должен путешествовать один по Клондайку при температуре ниже 50 градусов. И вот он это сделал. С ним случилось несчастье. Он был один, и он спасся. Эти старожилы, — подумал он, — иногда настоящие бабы. Все, что человек должен делать, — это не терять головы, и все будет в порядке. Всякий мужчина, настоящий мужчина, может путешествовать один. Но быстрота, с которой замерзали его щеки и нос, — Было просто поразительно. Он не думал также, что его пальцы могут стать безжизненными в такой короткий срок, а они были безжизненны, ибо он едва мог сложить их, чтобы захватить кусочек хвороста. И казалось, точно они отделились от него и от его тела. Когда он брал ветку, ему приходилось смотреть на руку, чтобы узнать, держит он ветку или нет. Провода между ним и кончиками его пальцев были сорваны начисто. Но это все было неважно. Огонь был тут, манящий, хрустящий, обещающий жизнь каждому из своих пляшущих языков. Он начал развязывать мокасины. Они были залеплены льдом, толстые немецкие носки до половины напоминали железные ножны, а шнурки от мокасинов... уподобились стальным прутьям, сплавившимся и сплетенным под действием сильного огня. Одно время он работал над ними своими окоченевшими пальцами. Затем, поняв всю нецелесообразность этого, вынул свой охотничий нож. Но это произошло раньше, чем он успел разрезать шнурки. Это случилось по его собственной вине, или, вернее, ошибке. Ему не следовало раскладывать костер под сосной. Он должен был развести его под открытым небом. Но было легче вытаскивать веточки из кустарника и прямо бросать в огонь. Дерево же, под которым он расположился, носило на ветвях тяжелый груз снега. Ветер не дул по неделям, и каждая ветка была нагружена до предела. Всякий раз, как он вытаскивал сухую ветку, Он чуть-чуть раскачивал дерево. Движение было еле заметно, но достаточное, чтобы произвести катастрофу. Высоко у верхушки один сук сбросил свою снежную ношу. Она упала на нижние сучья и разгрузила их. Этот процесс продолжался, ширился и охватил все дерево целиком. Он разрастался, как лавина, без предупреждения обрушился на костер и погасил огонь. Там, где он горел, теперь лежал покров свежего, беспорядочно накиданного снега. Человек был потрясен. Точно услыхал над собой смертный приговор. Одно мгновение он сидел и глядел на место, где прежде был огонь. Затем он сразу успокоился. Может быть, сторожил с Серной речки был прав. Если бы у него был попутчик, он бы теперь был вне опасности. Попутчик мог бы развести костер. Ну, а теперь ему самому приходилось разжигать костер снова. И теперь уже не должно было быть неудачи. Даже если ему удастся это сделать, он потеряет один или два пальца. Уже и сейчас его ступни, вероятно, здорово отморожены. А ведь должно еще пройти известное время, пока костер будет готов. Таковы были его мысли, но он не продумывал их сидя. Он работал все время. Пока они мелькали в его мозгу, он работал. Работал неустан. Он сложил новый фундамент для костра, на сей раз на открытом месте, где ни одно предательское дерево не могло погасить его. Затем он набрал сухих трав и мелкого хвороста из весеннего наноса. Он не был в состоянии сложить пальцы, чтобы вытаскивать их, но мог брать пригоршнями. При таком способе действия он хватал много неудобных веток и нежелательных кусков зеленого мха, но это было все, что он мог сделать. Он работал методически и набрал даже охапку больших сучьев, чтобы упустить их в ход после, когда огонь разгорится. Все это время собака сидела и наблюдала за ним с какой-то тоскливой жадностью в глазах, ибо она видела того, кто добывает огонь, а огонь рождался очень медленно. Когда все было готово, человек полез в карман за новым куском березовой коры. Он знал, что кора находится там. Он не мог нащупать ее пальцами, но слышал хруст, когда шарил за нею в кармане. Как он ни старался, ему не удавалось ее схватить. А в его мозгу все время оставалось сознание, что ступни замерзали. Эта мысль едва не привела его в панический ужас, но он боролся с нею и сохранял спокойствие. Он зубами натянул варежки, двигал руками взад и вперед и со всей силы, Бил себя ладонями по бокам. Сначала он проделывал это, сидя, затем встал. А все это время собака сидела на снегу, тепло обернув передние лапы щеткой своего волчьего хвоста, внимательно насторожив свои острые волчьи уши и следила за человеком. А человек, махавший и ударявший руками, ощутил сильный прилив зависти при виде этого существа, находившегося в тепле и безопасности под природным прикрытием. Через некоторое время он ощутил первые отдаленные признаки чувствительности в своих размятых пальцах. Легкий зуд все усиливался, пока не перешел в мучительную колющую боль, которой человек, однако, обрадовался. Он стянул с правой руки варежку и вытащил березовую кору. Обнаженные пальцы снова начали быстро коченеть. Затем он извлек пачку серных спичек. Но ужасающий мороз уже опять выгнал жизнь из его пальцев. При его попытке отделить одну спичку от других, вся пачка упала в снег. Он пытался вытащить ее оттуда, но это ему не удалось. Мертвые пальцы не могли ни нащупать, ни ухватить. Он действовал весьма планомерно. Он удалил из своего сознания мысль об отмерзавших ступнях, щеках и носе, отдавая всю душу спичкам. Он наблюдал, пользуясь зрением вместо осязания, пока его пальцы не расположатся по обе стороны пачки, и затем сжимал их, вернее, хотел сжать, так как провода были порваны и пальцы не слушались. Он натянул варежку на правую руку и стал свирепо бить ее о колено. Затем обеими руками в варежках он бросил пачку спичек к себе на колени вместе с большим количеством снега, но от этого ему не стало лучше. При помощи некоторых манипуляций он ухитрился зажать связку между ладонями, не обнажая рук. Этим путем он поднес ее ко рту. Лед трескался и хрустел, когда он со страшным усилием раскрыл рот. Он втянул нижнюю челюсть, поджал верхнюю губу, схватил пачку зубами, чтобы вынуть одну спичку. Ему удалось захватить одну и уронить ее себе на колени, но и от этого дела не подвинулось. Он не мог поднять ее. Тогда он придумал другой способ. Он зажал ее зубами и чиркал ею об ногу. Он проделал это двенадцать раз, пока ему удалось ее зажечь. Когда она загорелась, он зубами поднес ее к березовой коре. Но горящая сера ударила ему в ноздри, прошла в легкие и вызвала судорожный кашель. Спичка упала в снег и погасла. Сторожил с северной речки был прав, — подумал он, когда на один момент его захлестнуло отчаяние. При температуре ниже пятидесяти человек не должен путешествовать без спутника. Он кусал свои руки, но не сумел возбудить чувствительность. Вдруг он обнажил обе руки, стянув варежки зубами. Он зажал всю пачку между ладонями. не замерзшие мускулы рук давали ему возможность крепко сжать спички. Затем он потер всю пачку о ногу. Семьдесят спичек сразу вспыхнули ярким пламенем. Ветра не было, так что погаснуть они не могли. Он отвернул лицо, чтобы избежать удушливого дыма, и поднес пылающую пачку к березовой коре. Держая ее таким образом, он испытывал какое-то ощущение в руке. Его мясо горело. Он чуял запах и что-то ощутил, словно легкую боль. Ощущение это разрасталось в острую боль, но он переносил ее, неуклюже поднося пламя к коре, которая не хотела зажигаться, ибо мешали его собственные руки, привлекавшие к себе большую часть пламени. Наконец, не в силах больше терпеть, он отдернул руку. Горящие спички с шипением упали в снег, но кора воспламенилась. Он начал класть на огонь сухие травы и мельчайшие кусочки хвороста. Он не мог выбирать, так как ему приходилось поднимать свое топливо, зажимая его между ладонями. Кусочки гнилого дерева и зеленого мха приставали к хворосту, и он выкусывал их зубами, как мог. Он пестовал пламят тщательно, но неловко. В нем заключалась жизнь, и оно не должно было погибнуть. Теперь отлив крови от периферии тела вызвал дрожь, и он стал более неуклюжим. Большой кусок зеленого мха упал прямо на костер. Он попытался его вытолкнуть, но дрожащее тело заставило его дать слишком сильный толчок, и он развалил гнездо маленького костра, так что горящие травы и веточки рассыпались в разные стороны. Он старался сдвинуть их снова, но, несмотря на все напряжение, его дрожь продолжалась, и ветки бесполезно рассыпались. Каждая ветка в отдельности гасла, выбрасывая клуб дыма. Добыватель огня потерпел неудачу. Он апатично посмотрел вокруг себя. Взгляд его случайно упал на собаку, сидевшую на снегу по ту сторону развалившегося костра. Собака беспокойно переминалась с ноги на ногу и с какой-то тоской раскачивалась взад и вперед. Вид собаки внушил ему дикую мысль. Он вспомнил рассказ про человека, который, будучи занесен вьюгой, убил Вала, влез в его тушу и таким образом спасся. Он убьет собаку и засунет руки в теплое тело, пока оцепенение не покинет их. Тогда он сумеет развести новый костер. Он заговорил с собакой, подзывая ее к себе. но в его голосе прозвучала странная боязливая нотка, которая испугала животное, никогда прежде не слышавшее, чтобы человек говорил таким тоном. За этим что-то скрывалось, и собака почуяла опасность. Какую? Этого она не знала. Но как-то где-то в ее мозгу выросло недоверие к человеку. Она опустила уши при звуке его голоса и стала раскачиваться еще беспокойнее, но подойти к человеку она не хотела. Он встал на четвереньки и пополз к собаке. Эта необычная поза опять-таки возбуждала подозрение, и собака слегка отодвинулась в сторону. Человек на минуту присел на снег и попытался вернуть себе спокойствие. Затем зубами он натянул варежки и встал на ноги. Сперва он поглядел вниз, чтобы убедиться, что он действительно стоит на ногах. Отсутствие чувствительности в ступнях разрывало связь между ним и землей. Уже самое его стоячее положение было способно сдернуть с собачьей души покров подозрений. А когда он заговорил повелительно, звуки напоминали удары хлыста, собака оказала обычное повиновение и подошла к нему. Когда она приблизилась настолько, что ее можно было схватить, человек потерял самообладание. Он протянул руки к собаке и удивился, когда обнаружил, что руки его не могут схватить. Пальцы не могли ни осязать, ни сгибаться. На мгновение он забыл, что они отморожены и замерзали все больше и больше. Все это произошло чрезвычайно быстро, и прежде чем животное успело ускользнуть, Он обвил его тело руками. Затем он присел на снег, держа рычащую и отбивающуюся собаку. Но этим и ограничивалось все, что он мог сделать — сидеть и держать ее тело в своих объятиях. Он понял, что собаку убить не может. Своими беспомощными руками он не мог ни держать нож, ни вытащить его из ножен, ни задушить животное. Он понял это, и собака отбежала далеко, все еще рыча и поджимая хвост. Она остановилась в сорока шагах и с любопытством наблюдала за ним, чутко насторожив уши. Человек поглядел на свои пальцы, затем стал хлопать руками по бедрам. Он проделывал это в течение пяти минут, и за это время сердце его накачало достаточно крови на периферию тела, чтобы прекратить дрожь. но в кистях рук не появилось никакой чувствительности. У него было ощущение, и словно они свисают, как гири. Страх смерти, тупой и гнетущий, охватил его. Страх быстро обострился, когда он понял, что дело шло не только об отмороженных пальцах или потере рук и ног. Вопрос шел о жизни и смерти, причем все шансы были против него. Это повергло его в панику. Он повернулся и побежал вверх по руслу реки, по старой, чуть заметной тропе. Собака присоединилась к нему и трусила следом за ним. Он бежал слепо, бесцельно, в таком страхе, какого не испытывал никогда в жизни. Медленно пробираясь и спотыкаясь в снегу, он снова стал различать предметы — берега речки, голые осины и небо. Бег ободрил его. Он перестал дрожать. Быть может, если он будет бежать и дальше, ноги его оттают. Во всяком случае, если он отбежит достаточно далеко, он доберется до лагеря и до ребят. Несомненно, он лишится нескольких пальцев на руках и ногах, пострадает и лицо, но ребята позаботятся о нем и спасут, если он только добежит туда. И другая мысль шевелилась в его мозгу. Никогда ему не добраться до лагеря и до товарищей. Слишком много миль до них. Слишком уж он замерз и скоро совсем окоченеет. Он гнал эту мысль. Но она все настойчивее его преследовала, и он гнал ее снова, пытаясь думать о другом. Он немало удивился возможности бежать на ногах, отмороженных до такой степени, что он не чувствовал, как они прикасались к земле, и несли тяжесть его тела. Ему казалось, точно он порхает над поверхностью, не касаясь земли. Однажды он где-то видел крылатого Меркурия и теперь подумал, не так ли чувствовал себя Меркурий, витая по воздуху. Его план достижения лагеря имел один изъян. Ему не хватало выносливости. Несколько раз он оступался, и, наконец, зашатался наклонился и упал он попытался встать и не смог он решил что должен сесть и отдохнуть затем спокойно пойдет вперед, посидев и отдышавшись он заметил что ему стало тепло и уютно. он не дрожал и даже казалось что какой то жар разлился по груди и всему туловищу, однако прикасаясь к носу или щекам Он ничего не чувствовал. Бег не дал им возможности оттаять. Руки и ноги тоже не оттаяли. Затем ему пришло в голову, что замерзание должно распространиться на другие части тела. Он пытался подавить эту мысль, забыть о ней, думать о чем-нибудь другом. Он сознавал производимое ею паническое чувство, и оно его пугало. но мысль все укреплялась и не исчезала, пока не вызвала в нем представление об окончательно замороженном теле. Этого он не выдержал и опять бегом понесся вдоль тропы. Затем умерил бег и зашагал, но скоро мысль о возрастающем замерзании заставила его снова побежать. А собака все время бежала за ним по пятам. Когда он вторично упал, она обернула хвостом передние лапы и уселась прямо против него, глядя на него пристально и внимательно. Теплота и безопасность животного раздражали человека, и он проклинал его до тех пор, пока оно примирительно не опустило ушей. На этот раз озноб овладел человеком скорее, чем прежде. Близок был конец его схватки с морозом. Человек проигрывал. Холод заползал в его тело. Мысль об этом подстегнула его, но он пробежал не более ста шагов, споткнулся и растянулся во весь рост. Когда он отдышался и вернул себе самообладание, он присел и стал обдумывать, как встретить смерть с достоинством. Конечно, эта идея предстала ему в несколько иной форме. Его мысль сводилась к тому, что он до сих пор валял дурака, бегая, как цыпленок с отрезанной головой. Такое было сравнение, пришедшее ему в голову. И так ему все равно предстояло замерзнуть. Лучше, если он примет это пристойно. С этим новоприобретенным спокойствием пришли первые признаки сонливости. Это хорошая мысль, — подумал он, — проспать до смерти. Это походило на анестезию. Замерзнуть совсем не так плохо, как иные думают. Есть множество более страшных видов смерти. Он представил себе, как ребята завтра найдут его тело. Неожиданно он увидел, что идет вместе с ними и отыскивает самого себя. Вместе с ними он обогнул поворот тропы и нашел самого себя лежащим в снегу. Он уже не принадлежал себе, ибо даже тогда он был вне своего тела и стоял вместе с товарищами, разглядывая самого себя. В самом деле холодно, — думал он. Когда он вернется в Штаты, он сумеет рассказать людям, что такое мороз. Затем мысль его метнулась к сторожилу Серной речки. Он видел его совершенно отчетливо сидящим в тепле и уюте, и курящим трубку. — Твоя правда, старина, твоя правда, — пробормотал человек, обращаясь к сторожилу серные серной речки. Затем он погрузился в какое-то спокойствие. Оно казалось ему самым сладким сном во всей его жизни. Собака сидела, глядя на него и выжидая. Короткий день заканчивался долгими медлительными сумерками. Костра не было, и никто его не разводил. Собака никогда в жизни не видала, чтобы человек сидел вот так на снегу и не разводил костра. По мере того, как день угасал, жадная тоска по огню захватила ее и пересилила все чувства. Эта тоска заставила ее тихо заскулить и опустить уши в ожидании, что человек на нее накричит. Но человек молчал. Немного погодя, собака проскулила громче. А спустя еще некоторое время она подползла к человеку и почуяла запах мертвечины. Она ощетинилась и попятилась назад. Некоторое время она выла под звездами, весело плясавшими по холодному небу. Затем повернулась, И побежала вверх по тропе, к стоянке, где, как она знала, были другие люди, те, что добывают огонь и пищу.